Глава 3. Осторожно ступая, Ротмистер медленно спускался вниз. Любой неуверенный шаг грозил тем, что остаток пути он мог скатиться, пересчитывая ступенями ребра и позвоночником. Глядя на него, Владислав на минутку представил себе, с каким трудом и страхом придется преодолевать это расстояние ему самому. Но ведь Стефан Баторий поднимался сюда множество раз... Говорят, что он тайно появлялся у скалы перед каждым походом, перед тем, как принять любое важное решение. Что влекло его сюда? Вера в магическую силу скалы волхвов, возрождающийся здесь дух великих предков, пророческая сила гадания на каменных линиях судьбы? Знать бы. В том-то и дело. Владислав IV по тому ни разу и не наведывался сюда что здесь часто бывал Стефан Баторий. Увековеченный молвой, как тень Батория, он панически побаивался прибегать к чему-либо такому, что позволило бы его недоброжелателям хоть на мгновение заподозрить своего короля в подражании Стефану. Иногда Владиславу казалось, само подозрение в том, что он собирается повторить какой-либо дипломатический шаг Батория, вызывало у некоторых шляхтичей, особенно милых, из рода Замойских, мстительную ненависть к нему. При короле Стефане Батории, один из наиболее известных представителей этого рода, Ян Замойский, был великим канцлером и коронным гетманом Польши, он же слыл и ближайшим советником короля, одним из его лучших полководцев. Служил Ян Замойский и королю Сигизмунду Третьему, Однако неуживчивый и недальновидный Сигизмунд сумел нажить себе врага, и в лице этого деятеля. Видимо, им не давали покоя лавра опального сандамирского воеводы Зебр Жидовского, осмелившегося на невиданный по тем временам шаг объявить, что он не только не подчиняется королю Сигизмунду, но и считает Польшу королевством не имеющим короля. Сандамирский воевода Зебр Жидовский был возмущён политикой короля Сигизмунда, умудрившегося начать три войны против Швеции, Турции и Москвы, а также обещанием, которое Сигизмунд дал австрийскому императору в благодарность за то, что тот позволил ему жениться на австрийской эрцгерцогине Анне, ещё при своей жизни уступить Польшу Австрии. Это совершенно справедливо было расценено Сеймом и многими польскими патриотами. Как откровенное циничное предательство интересов Польши. Конфликт с королём привёл к тому, что воевода отказался подчиняться ему. Похоже, что статус без королевия очень уж понравился всем этим Жалошкевским, Острожским, Любомирским, Потоцким, Сопегом. Чтобы как-то отвлечься от горьких раздумий, король вновь попытался найти успокоение в окрестных пейзажах. Справа от скалы Валхвов открывались подступающих к суровым стенам речного каньона, окаемлённые лесом и изгибом реки заливные луга, которыми король мог любоваться отсюда, словно с высоты птичьего полёта. Слева, за глубоким ущельем, желтело поросшие ельником гряды высоких холмов, а прямо под нижним Иерусамом скалы, которые стал первой ступенью этой лестницы, ведущей в никуда отливало голубизной небольшое озерцо, черпающее силы и из трех соединенных друг с другом родничков. Овал, поросший мхом плиты, лежащий в основе этого яруса, указывал на почти невидимую теперь потайную тропу, единственный путь, который приводил к этому святому месту язычников через густые заросли сосняка и растерзанные, заполненные водой овраги. Владислав IV ещё раз осмотрел окрестности скалы Волхвов и вдруг поймал себя на том, что совершенно не ощущает боязни высоты. Страх неожиданно прошёл, уступив место то ли ещё неосознанной и ни на что конкретно не направленной решимости, то ли столь знакомой обречённости. В любом случае, это сразу же преободрило короля. Стефан Батори приезжал сюда Мысли навернулся он к великому предшественнику, поднимался на скалу Волхвов и каждый раз почти около часа простаивал на ней, сначала лицом к стене духов, затем к пути предков, как называли ведущую сюда тропу. Что он думал при этом? Какие помыслы овладевали им, какие страсти рождались в его душе? Теперь этого не знал и не мог знать уже никто, ведь никто не узнает истинных помыслов с которым и поднимался сюда он, Владислав IV. Тем более, что лишь немногие поверят в то, что он вообще наведывался к Скалевалхву. Для всех оставшихся в Варшаве приближённых он был в Краков. Для тех же, кто запомнит, какой крюк решил проделать король, отправляя свою краковскую резиденцию, он навестил графа Оржевского в его небольшом замке в Заречье, где граф залечивал рану, полученную в стычке с казаками во время недавнего усмирительного похода на Украину. Правда, в Заречье томится отозванный уже с пути коронный канцлер Ассалинский. Но уж он-то будет помалкивать. В конце пути предков короля поджидала карета, но с куда большим нетерпением ждала своего короля, раскинувшаяся на все четыре стороны от скалы волхвов, Польша. Впрочем, Польша ждала не его, С замиранием сердца и с молитвами, обращенными ко всем сущим на небе богам, она ждала появления нового Батория, нового талантливого полководца и мудрого правителя, нового Стефана Батория, вот кого ждала сейчас его истерженная Польша. Опустившись перед стеной духов на колени, Владислав IV униженно плакал.